Глава восемьдесят пятая. Время ехать. Над городской квартирой Арсеньевых нависла черная туча. «Мама!» «Уже пять часов, — волновалась Алина. — Ничего, мы можем выехать в половине шестого», — стараясь казаться спокойной, отвечала мать. Все вещи были сложены и сданы в багаж. Кулеша, сидя верхом на стуле, держал на ладони часы. Марина уже расплатилась с хозяином, попрощалась с дворником Герасимом. «Никич пошел за извозчиками». «Мама, вдруг дедушка Никич не найдет извозчиков?» — нервничала Алина. «Извозчики на каждом углу», — сухо отвечала ей мать. Алина, ломая руки, ходила из угла в угол, в глазах ее стояли слезы. Притихшая мышка, утонув в своем роскошном плаще, молча сидела в уголке дивана. Из-под клетчатого картузика с низко надвинутым на лоб блестящим козырьком серые глаза ее тревожно переводили взгляд с матери на Алину с Алины, насидевшего с часами кулешу. Динка, как затравленный зверек, металась по коридору, выбегала на крыльцо и жалобно звала «Лень! Лень!». Сердце Марины больно сжималось от ее крика. «Что делать? Лень нет. Он уже не приедет». В отчаянии думала она, бесцельно бродя по комнате и делая вид, что ей необходимо собрать какие-то мелочи. «Вы все еще ждете?» — тихо спросил ее Кулеша. — Я буду ждать до последней возможности. Кулеша выразительно показал на часы. Это уже недолго. На дворе зацокали копыта лошадей. — Мама, это извозчики. Давайте выходить! — закричала Алина. Никич быстрыми шажками пробежал в комнату и взял чемоданы. Кулеша помог ему вынести вещи и, подойдя к Марине, серьезно сказал «Время ехать, вы можете опоздать». «Еще пять минут», — нервно ответила Марина. «Я должна ее уговорить». Она поискала глазами Динку, но девочка, увидев извозчиков, спряталась за дверями кухни и, присев на пол, крепко-накрепко привязала веревкой свою ногу к ножке стула. Чутко прислушиваясь к голосам взрослых, она испуганно смотрела на коридор, по которому выносили вещи. А между взрослыми шел взволнованный спор, прерываемый рыданиями Алины — «Это ребенок. Надо просто взять ее на руки и вынести к извозчику», — сердито говорил Никич. «Конечно, мы сильнее, нам ничего не стоит схватить ее, потащить, но я не могу допустить такое насилие», — волновалась Марина. «Я прошу вас пять минут. Я скажу ей, почему мы не можем остаться». Она быстрыми шагами пробежала по коридору, заглянула в кухню. Динка, увидев ее, закрыла лицо руками и разразилась громким плачем. «Динка! Голубка моя, послушай!» Марина опустилась на пол и, пробуя разнять ее руки, умоляюще зашептала. «Послушай, послушай меня! Нет, нет! Я буду ждать! Я не поеду!» со слезами кричала Динка. «Кулеша!» В отчаянии позвала мать. Но входная дверь стремительно хлопнула, и в коридор влетел Ленька. «Макака! Ленька! Ленечка!» — радостно вскрикнула мышка. «Леня! Леня!» — подхватила Алина. Динка рванулась к двери, стул с грохотом покатился за ней. Ленька, запыхавшись, остановился на пороге. «Макака!» Динка, подпрыгнув на одной ноге, с плачем повисла у него на шее. Марина растерянно смотрела на опрокинутый стул и затянутую в несколько узлов веревку на Динкиной ноге. «Ах, боже мой!» — простонала она. «Леня, скорее отвяжи ее и сажай на извозчика. Выходите, вот мышка, Алина, мы едем!» — закричала она, выбегая в коридор. Ленька достал из кармана ножек и, разрезав веревку, хмуро спросил, «Кто тебя?» «Сама! Я сама, чтоб не увезли!» — всхлипывая, ответила Динка. «Пошли, пошли!» — кричал со двора кулеша. Ленька схватил за руку Динку. «Пойдем, мыша!» — ласково сказал он, кивая головой мышки. «Я не мыша, а мышка!» — кротко улыбаясь, поправила его девочка. Динка громко засмеялась. «Мыша, мыша!» — передразнила она, подталкивая сестру. «Леня!» «Чего она?» — пожаловалась мышка, отмахиваясь от приставшей к ней Динки. «Макака, не балуй! На вот тебе!» — Ленька сунул девочки сверток с сапожками. «Иди, иди, потом поглядишь. Как в поезд погрузимся, так и поглядишь!» Динка, подпрыгивая, побежала вперед. Ленька усадил обеих девочек на извозчика и вернулся. Увидев ослабевшую от слез Алину, он тихо сказал «Ишь, как наревелась!» «Держись вот за меня, пойдем!» И, осторожно взяв ее за плечи, повел к извозчику. За ними вышла Марина. Кулеша и Никич заперли двери, дворник взял ключи. «Подождите! Я забыла сумочку!» — крикнула вдруг Марина. «Ну вот, все, не слава богу!» — заворчал Никич, пропуская ее в дом. Ленька, усадив девочек, стоял около извозчика. «Я поеду на облучке. Извозчик, подвиньте!» — сказала вдруг Динка. «Это неприлично!» — напала на нее Алина. «И потом ты замнешь свой плащ!» Сестры заспорили. «Хватит вам! Вон мать идет! Макака, сядь на свое место! А ты, Алина, молчи! Помни себя!» — строго сказал Ленька, стаскивая Динку с облучка. Обе замолчали. Но через минуту Алина снова сделала замечание, на этот раз мышки. «Да замолчи ты! Что тебе больше всех надо?» — с укором сказал Ленька. Алина пожала плечами и отвернулась. «Ну, тогда распоряжайся сам», — неуверенно сказала она. «Поехали, поехали», — подходя к извозчику и усаживаясь рядом с детьми, сказала Марина. лёня садись с Никичем и кулешей». «Нет!» — рванулась была Динка, но мальчик погрозил ей пальцем и побежал к другому извозчику. По дороге Кулеша сказал «Привет тебе, Леня!» «От Степана!» «Он вышел!» — обрадовался Ленька. «Конечно! Держали, держали, но улик-то ведь нет!» «Улики все в бубликах спрятались!» — весело подмигнув мальчику, сострил Кулеша. Оба расхохотались, а Никич озабоченно сказал смех смехом, а вот не опоздать бы к поезду. «Не опоздаем», — сказал Кулеша. «Я все часы перевел на двадцать минут вперед. Это совершенно необходимо, когда едут женщины и дети». На вокзал приехали к первому звонку, суетились, наска разобрасывали в купе картонки, чемоданы. Марина, открыв окно, давала последние наставления Никичу. Скажите линии Малайке, что как только мы устроимся, то сейчас же выпишем их к себе. Скажите Олегу, чтоб не беспокоился, я напишу ему. Никич стоял на перроне и махал рукой детям. Кулеша делал какие-то гримасы Динки. Девочка смеялась. Наконец поезд двинулся, Марина прислонилась к окну и закрыла глаза. — Не тревожьте ее, — тихо сказал девочкам Ленька.